Вождю понадобилось месяца 2, чтобы дойти до этого места в рассказе. Но отсюда он стал куда щедрее разворачивать события перед восхищёнными команчами. Человек, который смеялся, был мастером подслушивать и вскоре овладел всеми самыми сокровенными тайнами бандитской профессии. Но об этих приёмах он был не слишком высокого мнения и незамедлительно изобрёл собственную куда более эффективную систему. Сначала изредка, потом чаще. Он стал разгуливать по Китаю, грабя и оглушая людей. Убивал он только в случае крайней необходимости. С своими изворотливыми и хитрыми преступлениями, в которых, как ни удивительно, проявлялось его исключительное благородство, он завоевал прочную любовь простого народа. Как ни странно, его приёмные родители, те самые бандиты, которые толкнули его на стезю преступлений, узнали о его подвигах чуть ли не последними. А когда узнали, их охватила чёрная зависть. Ночью они гуськом продефилировали мимо постели человека, думая, что адурманенны имя, он спит глубоким сном. И поочереди, вонзали в тело, покрытое одеялами свои ножи, мачете. Но жертвой оказалась мамаша, главаря банды, чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Этот случай только распалил бандитов, жаждавших крови человека, который смеялся, и в конце концов Ему пришлось запереть всю банду в глубокий, но вполне комфортабельно обставленный мавзолей. Изредка они удирали оттуда и мешали ему жить, но всё же убивать их он не желал. Это его нелепая жалостливость бесила меня до чёртиков. Вскоре человек, который смеялся, стал регулярно пересекать китайскую границу, попадая прямо в Париж, французский город, где он при всей своей скромности любил с гениальной изобретательностью изводить некоего Марселя Дюфаржа. Семирный известный сыщика, чехоточного, но весьма остроумного господина Дюфаш и его дочка, очаровательные, хотя и двуличные девицы, стали злейшими врагами человека. Много раз они пытались провести и поймать его. Человек вначале поддавался им из чисто спортивного интереса, но потом исчезал без следа, так что никто не мог догадаться, каким образом он удрал. Только изредка он оставлял прощальную записочку в системе парижской канализации, и она Незамедлительно доставлялось Дюфаржу в собственные руки. Семья Дюфаржей проводила невероятное количество времени, шлёпая по трубам парижской канализации. Вскоре человек, который смеялся, стал единоличным владельцем самого грандиозного состояния в мире. Большую часть он анонимно пожертвовал монахам одного местного монастыря, смиренным москетам, посвятившим жизнь дрессировке немецких овчарок. Остатки своего богатства человек вкладывал в бриллианты. Он небрежно опускал их в изумрудных сейфах на дно Чёрного моря. Личные его потребности были до смешного ограничены. Он питался исключительно рисом с орлиной кровью и жил в скромном домике с подземным тиром и гимнастическим залом на бурном берегу Тибета.